Глава пятнадцатая Будущее не принесло открытий, которые потребовали Ботеммы изменить к лучшему мнение о миссис Элтон. Наблюдения ее оказались достаточно верны. Какую показалась ей миссис Элтон при их вторичном свидании, такую же оставалась она при всех последующих — самонадеянной, претенциозной, фамильярной, необразованной и дурно воспитанной. Она была довольно смазлива, обучена тому, что полагается уметь девиться ее круга, но столь недалека умом, что рассчитывала, полагаясь на непревзойденные знания света, оживить и возвысить своим пришествием сельскую глушь. А мисс Хокинс ей рисовалась такой важной персоной в обществе, что затмить ее своим влиянием не мог никто, кроме миссис Элтон. Были все основания думать, что того же взгляда придерживается и мистер Элтон. он, казалось, не просто доволен был своим выбором, но и безмерно им горд. Он, похоже, было ежеминутно поздравлял себя, что привез в Хайбери женщину, с которую не сравнится даже мисс Вудхаус. Новые же ее знакомые, заранее к ней расположенные и не имеющие привычки к осуждению, либо беря пример с доброжелательной мисс Бейтс, либо решив, что новобрачная, само собой разумеется, умна и неотразима, коль выставляет себя таковой, большей частью остались ей вполне довольны и хвала миссис элтон как тому и надлежала быть беспрепятственно переходила из уст в уста неоспариваемая мисс вудхаус которая с готовностью повторяла то же что сказала в первый раз благосклонно отмечая что миссис элтон весьма любеззна и очень модно одевается в одном отношении миссис элтон со временем оказалась даже хуже чем можно было предположить в начале Она переменилась к Эмме. Возможно, обиженная тем, что ее попытки к сближению не нашли должного ответа, она, в свою очередь, постепенно отдалилась, стала держаться холодно, отчужденно, и хотя следствие такого поведения было благом, но причина его недоброжелательства невольно вселяла в Эмму все большую неприязнь. Кроме того, они, то есть она и мистер Элтон, взяли себе безобразную манеру обращения с Гарриет, Они вели себя с нею пренебрежительно, высокомерно. Эмма надеялась, что Гарриет от этого только быстрее исцелится, однако мысль о том, чем подсказано это поведение, сильно омрачала им обеим жизнь. Не приходилось сомневаться, что чувство бедняжки Гарриет стало жертвою на алтаре супружеских откровений, а попутно была, по всей видимости, выведена и ее доля участия в этой истории — в освещении, наименее выгодным для нее и наиболее бальзамическом для него. Конечно, она сделалась объектом совместной неприязни. Когда иссякали иные темы для разговора, не было ничего проще, как приняться хулить мисс Вудхаус, и, не смея дать выход злобе в открытом непочтении к ней, они без зазрения совести срывали ее на Гарриет. К Джейн Ферфакс миссис Элтон воспылала любовью. Причем с самого начала. Не просто тогда, когда при вражде с одной молодой особой естественно напрашивается союз с другой, но с первой же встречи, и не удовольствовалась изъявлением восторга, что было бы в порядке вещей, они не без приглашений, без всякого на то права принялась набиваться к ней в помощницы и благодетельницы. Как-то раз, когда Эмма еще не вышла у нее из доверия, то была, может быть, их третья встреча. Миссис Элтон посвятила ее в свои рыцарственные умыслы на этот счет. «Джейн Ферфекс — совершенное очарование, мисс Вудхаус. Я положительно без ума, Джейн Ферфекс. Дивное, интересное создание. Что за скромность, что за манеры, а как талантливо! Верьте слову, это богато одаренная натура. Играет она, не побоюсь этого слова, превосходно». Утверждаю с полной определенностью, как человек, который довольно разбирается в музыке. О, она совершенное очарование. Вы будете смеяться над моей восторженностью, но Джейн Ферфекс не идет у меня с языка. И потом нельзя не тронуться ее положением. Мисс Вудхаус, мы обязаны не пожалеть усилий и что-нибудь сделать для нее. Ее надо бы показать людям. Непростительно, когда подобные таланты прозябают в тени». «Вам, разумеется, известны дивные строки поэта. Порой жемчуг чистый, бездный вод, глубины океанские таят. Порой цветок невидимо цветет, вообще распространяя аромат. Нельзя допустить, чтобы они подтвердились для столь пленительного создания, как Джейн Ферфакс. Я думаю, это ей не угрожает», — сдержанно отозвалась Эмма. когда вам станет больше известно о положении мисс Ферфакс, и вы получите представление о том, какова была обстановка в доме полковника Кэмпбелла, у которого она жила, вас, должно быть, покинет опасение, что ее таланты расцветали в безвестности. Да, но теперь, дрожайшая мисс Вудхаус, она в таком одиночестве, в таком забвении, она пропадает напрасно. Какими бы она преимуществами не пользовалась, живя у Кэмпбеллов, теперь это со всей очевидностью для нее кончилось». и она, по-моему, от этого страдает, я уверена. Она слишком застенчива и молчалива. Чувствуется, что ей недостают ободрения. От этого она мне нравится еще больше. Должна признаться, мне милы такого рода свойства. Я горячая поклонница застенчивости. Не так-то часто удается ее встретить. В низших она подкупает до чрезвычайности». «О, верьте слово Джейн Ферфакс — восхитительное существо, и невозможно выразить, какое она во мне возбуждает участие!» «Большое, я вижу. Неясно только, какое внимание вы или другие знакомые мисс Ферфакс, которые знают ее дольше вас, могли бы ей выказать, кроме как... «Дорожайшая мисс Вудхаус! Сделать можно очень многое, важно лишь решиться! Нам с вами бояться нечего! Ежели мы подадим пример...» то ему, сколько это доступно им, последуют и другие, хотя не все из них располагают нашими возможностями. У нас есть кареты, чтобы привозить ее и отвозить домой. При нашем стиле жизни можно без малейшего для себя неудобства принимать Джейн Ферфакс хоть каждый день. Я чрезвычайно была бы недовольной экономкой, если бы хоть раз увидела на своем столе обед, на который стыдно пригласить не только Джейн Ферфакс, но и еще кого-нибудь. Другой жизни я себе не мысляю. это можно понять, если вспомнить, к чему я приучена. Наоборот, для меня, пожалуй, главная опасность — вести дом чересчур широко, слишком мало считаясь с расходами. Вероятно, кленовая роща чаще будет служить мне образцом, чем следовало бы, потому что у нас, разумеется, далеко не те доходы, что у моего братца мистера Саклинга. «Да!» Так я твердо намерен обратить внимание на Джейн ферфакс Непременно буду приглашать ее очень часто к себе в дом, выводить на наледи, буду устраивать музыкальные вечера, где она сможет блеснуть своими талантами, и постоянно буду начеку чтобы не пропустить хорошую партию. Не сомневаюсь, что при моем обширном знакомстве я очень скоро прослышу о чем-нибудь подходящем. И уж, конечно, позабочусь представить ее братцу и сестре, когда они приедут в гости». Уверена, что она произведет на них дивное впечатление, и когда ближе с ними познакомится, то забудет все свои страхи, потому что у них обоих до чрезвычайности располагающая манера держаться. Постараюсь, чтобы при них она бывала у меня как можно чаще, и, понятно, во время наших прогулок по окрестностям для нее не однажды сыщется местечко в ландо «Бедная Джейн ферфакс думала Эмма. Вы такого не заслужили. Вы, может быть, и дурно вели себя с мистером Диксоном, но это непомерно жестокое наказание. Терпеть милости и покровительство миссис Элтон. Джейн Ферфакс, да, Джейн Ферфакс, силы небесные. Что, ежели и я у нее для каждого встречного уже Эмма Вудхаус. Хочу надеяться, что не посмеет, но у этой женщины поистине язык без костей. В дальнейшем слух Эммы не обременяли более подобными каскадами бахвальства, по крайней мере, адресованными ей одной и уснащенными этим тошнотворным «дорожайшая мисс Вудхаус». Вскоре после того в отношении миссис Элтон к ней наступила перемена, ее оставили в покое. Не вербовали больше в невзакадычные подруги, неврьянные благотворительницы Джейн Ферфакс, и осведомляли о своих взглядах, замыслах и свершениях только наравне со всеми. Эмма делала наблюдения и довольно любопытные. Мисс Бейтс, не мудрство и лукаво, разумеется, прониклась к миссис Элтон за ее внимание к Джейн без и беззаветной благодарностью Она превозносила ее до небес как очаровательнейшую из женщин, приветливую, милую, наделенную участливостью и прочими совершенствами, то есть в точности такую, какой желала выглядеть мисс Элтон в глазах окружающих. Эмма удивляла другое, что Джейн Ферфакс принимает эти знаки внимания и, судя по всему, не тяготится обществом миссис Элтон. То говорили, что она пошла прогуляться с Элтонами, то, что сидит с Элтонами или поехала к Элтонам на весь день — Никогда бы не поверила она, что вкус мисс Ферфакс, что ее гордость способна мириться с той компанией и дружбой, которую мог предложить дом Викария. «Загадочная особа! Настоящая загадка!» — говорила она себе. «Предпочесть месяц за месяцем проводить здесь, подвергая себя всевозможным лишениям. И теперь предпочесть унизительное внимание миссис Элтон». ее убогую болтовню возвращению в изысканное общество близких людей, которые всегда дарили ее такой искренней, великодушной любовью. Предполагалось, что Джейн приехала в Хайбере на три месяца. На три месяца уехали в Ирландию Кэмпбеллы. Но теперь Кэмпбеллы обещали дочери, что пробудут у нее, по крайней мере, до середины лета, и Джейн пригласили туда снова. По словам мисс Бейтс, а именно от нее исходили все сведения, миссис Диксон уговаривала Джейн с величайшей настоятельностью. «Пусть она лишь изъявит согласие. Изысканы будут средства передвижения, присланы слуги, оповещены друзья по пути ее следования, устранены все трудности, связанные с путешествием, и все-таки она отказалась. Чтобы отклонить такое приглашение, у нее должен быть серьезный мотив». которого она не называет», — сделала заключение Эмма. «Должно быть это расплата за некую вину, назначенная ей либо Кэмпбеллами, либо ею же самой. Чей-то величайший страх стоит за этим, величайшая осторожность, величайшая решимость. С Диксонами ей быть нельзя. Этот приговор кем-то вынесен. Но для чего ей надобно соглашаться быть с Элтонами? Вот в чем еще одна загадка». Когда она высказала недоумение по этому второму поводу в присутствии тех немногих, которые знали, какого она мнения об миссис Элтон, то миссис Уэстон нашла оправдание для Джейн. Трудно предположить, милая Эмма, чтобы она получала большое удовольствие, бывая у Элтонов, но это лучше, чем сидеть все время дома. Ее тетушка — добрая душа, но находиться при ней неотлучно, по всей видимости, невыносимая скука. Раньше, чем изобличать дурной вкус мисс Ферфакс за то, к чему она устремляется, надобно задуматься о том, от чего она бежит. «Вы правы, миссис Уэстон», — горячо подхватил мистер Найтли. «Мисс Ферфакс не менее любого из нас способна составить верное суждение об миссис Элтон. Ежели б она могла выбирать, с кем ей знаться, она бы выбрала не ее. Однако, покосясь сукоризненной усмешкой на эму Тех знаков внимания, которые она видит от миссис Элтон, ей никто больше не оказывает. Эмма поймала на себе быстрый взгляд миссис Уэстон. Она и сама поразилась его горячности. Слегка покраснев, она отвечала. «Мне бы казалось, те знаки внимания, которые оказывает миссис Элтон, должны не радость вызывать у мисс Ферфакс, а скорее отвращение. Приглашение миссис Элтон — Казалось бы, должны скорее отталкивать, а не привлекать. «Я допускаю», — сказала миссис Уэстон, «что мисс Фэрфакс оказалась завлечена дальше, чем ей хотелось бы самой, из-за той готовности, с какой принимала назначенная ей любезности ее тетушка». «Бедная мисс Бейтс». очень может статься, невольно связала племянницу обязательством и подтолкнула к видимости сближения, от коего, несмотря на естественную тоску по некоторому разнообразию, ее удержал бы голос собственного рассудка. Обе затаили дыхание, ожидая, что скажет на это мистер Найтли, и он, помолчав немного, заговорил. «Тут еще надобно на принять во внимание вот что. Миссис Элтон разговаривает с мисс ферфакс иначе». чем о мисс Ферфакс. Всем нам известно различие между местоимениями он или она и ты прямым обращением. Все мы испытываем при личном сообщении друг с другом влияние чего-то, помимо обычной учтивости, чего-то опережающего ее. У нас язык не повернется намекнуть человеку в лицо о неприятном, хотя мы час тому назад, быть может, свободно о том распространялись за его спиною. Мы чувствуем себя по-другому. Это общее правило, а помимо того, можете быть уверены, мисс Ферфакс внушает миссис Элтон благоговение превосходством своего ума и воспитания, и та при встречах в полной мере выказывает к ней то уважение, которого она заслуживает. Миссис Элтон, вероятно, первый раз в жизни сталкивается с таким созданием, как Джейн Ферфакс, и ежели не в мыслях, то на деле... не может при всем своем тщеславии не признавать своего ничтожества в сравнении с нею. — Я знаю, как высоко вы ставите Джейн Ферфакс, — сказала Эмма. но уме у нее был маленький Генри. Тревога боролась в душе с ее деликатностью, и она в нерешительности замялась. — Да, высоко, — отвечал он. — Это ни для кого не секрет. — И все же... и тропа глядев на него, начала опять Эмма, но остановилась. Нет, будь что будет, лучше сразу узнать самое страшное, и она торопливо продолжала. Все же, возможно, сами не до конца сознаете, сколь высоко. Возможно, в один прекрасный день вас неожиданно поразит сила вашего восхищения. Мистер Найтли в эту минуту сосредоточенно возился с расстегнувшейся нижней пуговицей своей толстой кожаной краги. и то ли от натуги, то ли по какой другой причине к лицу его прилила краска. «А, вот вы к чему клоните! Тогда вы безнадежно отстали! Мистер Коул уже недель шесть, как намекнул мне об этом!» Он замолчал. Эмма почувствовала, как мисс Уэстон тихонько наступает ей на ногу. Она не знала, что подумать. Через несколько мгновений он продолжал. «Но только этого никогда не будет!» «Смею вас уверить. Мисс Ферфакс никогда бы не пошла за меня, вздумая я просить ее руки. А я решительно не собираюсь делать это». Эмма довольно сильно наступила на ногу миссис Уэстон и от полноты чувств вскричала. «Кто не страдает тщеславием, так это вы, мистер Найтли. Нужно отдать вам должное». Он как будто не слышал ее. Он о чем-то задумался. И когда заговорил немного спустя, видно было, что он почему-то недоволен. «Так вы, стало быть, замышляли женить меня на мисс Ферфакс?» «Вовсе нет, отнюдь! Вы слишком часто меня бронили за сватовство, чтобы я решилась на подобные вольности в отношении вас. То, что я сейчас сказала, ничего не значит. Мало ли, что говорится просто так, не всерьез. Даю вам слово, у меня нет ни малейшего желания женить вас ни на Джейн Ферфакс, Нина Джейн и Мирек. Разве пришли бы вы вот так уютно с нами посидеть, будь вы женаты? Мистер Найтли снова впал в задумчивость. Плод размышлений его был таков. Нет, Эмма, едва ли я в один прекрасный день прозрею, пораженный силой своего восхищения. Таких мыслей о ней у меня, поверьте, нет и не было. И, помолчав еще немного, Джейн Ферфакс, очаровательная девушка. однако даже джейн ферфакс несовершенство у ней есть недостаток ей недостает того открытого нрава который всякий мужчина желал бы видеть у своей жены отрадно что не говори было слышать что у джейн ферфакс обнаружился недостаток когда так сказала эмма «Вы, полагаю, быстро разыверили мистера коула очень быстро он намекнул издалека Я сказал, что он ошибается. Он извинился и замолчал. Коул не тщится быть умнее и проницательнее своего соседа. Сколь не похож он в этом на дражайшую миссис Элтон, которая только и делает, что тщится быть умнее и проницательнее всех на свете. Любопытно бы знать, как говорит она о Коулах, как называет их. Какое наименование извлекла для них из недр своей вульгарной фамильярности? Вы у нее зоветесь Найтли. Что припасла она для мистера Коула? Итак, я не должна удивляться тому, что Джейн Ферфакс принимает ее любезности и согласна проводить с ней время. Миссис Уэстон, ваши доводы представляются мне более резкими. Мне куда легче понять искушение сбежать от мисс Бейтс, чем уверовать в торжество разума мисс Ферфакс над миссис Элтон. Никак не верится, чтобы миссис Элтон в мыслях на словах или на деле, признала себя ниже ее, испытывала сдерживающее влияние чего бы то ни было, кроме собственных скудных понятий о хорошем тоне. Не поверю, что она не оскорбляет свою гостью на каждом шагу похвалами, ободрениями, предложением услуг, не расписывает ей без конца свои благие намерения, от поисков для нее постоянного места до приглашений на восхитительные совместные прогулки в Ландо. о Джейн Ферфакс чуткое сердце», — проговорил мистер Найтли. «Ее нельзя упрекнуть в бесчувствии. Подозреваю, что ей свойственны сильные чувства, а характер ее отмечен такими отличными качествами, как выдержанность, терпение, самообладание. Ей лишь недостает прямодушие. Она замкнута. Замкнута, кажется, мне, как никогда. А я люблю открытые натуры». Нет-нет, пока мисс Коул не намекнул, что я к ней будто бы неравнодушен, мне в голову не приходило ничего подобного. Я всегда с удовольствием и восхищением виделся и разговаривал с Джейн Ферфакс. Но ни о чем другом у меня и мысли не было. — Ну, миссис Эстон, — с торжеством произнесла Эмма, когда он удалился, — что вы теперь скажете насчет женитьбы мистера Найтли на Джейн Ферфакс? Скажу, что он уж слишком занят мыслью о том, что не влюблен в нее, а потому не удивлюсь, если он кончит тем, что влюбится. Только не бейте меня!»